Жванов 2. Жванов гмыря. Когда младший лейтенант Жванов принял Парамонова, тот уже успел провериться, посмотрел в витрине продмага, нет ли кого, кто идёт следом, и нырнул к Цызину в минеральные воды. Жванов, зная по предыдущим дням, что Парамонов не задерживается у прилавка, вошёл следом за ним сразу же и заметил, что Цызин наливает в стакан воду из бутылки Vitaus, но налив не поставил её подле себя. осунул в холодильник. Парамонов выпил воду залпом, лицо его в мгновение замерло, потом резко покраснело, и положив на тарелку 5 копеек, он вышел из магазина. Жванов успел ухватить стакан, несмотря на то, что Цызин хотел забрать его первым. Понюхал. Пахло севухой. "Дай бутылку", сказал Жванов. "Дай, не греши". Цызин достал из кармана 50 рублей, протянул Жванову. "Не губи, Ирод. Ты что мне соешь?" "Да что, соёшь мне?" расверепел Жванов. "Ты мне налей. Я тебе что, гад продажный?" "Да погоди ты, не ори," Цызин пришёл на шёпот. "Буквально, я ж думал, что ты оттуда. Сейчас налью, Киря, от души налью." Он достал бутылку из холодильника, но когда открывал пробку, бутылка выскользнула у него из рук, разбилась. Он сразу же достал вторую. Эту вторую он предусмотрительно разбил над мойкой и тут перешёл в атаку. "Что тебе надо? Что налить?" Ты думал, я водкой торгую, да? А ну, докажи. За клевету знаешь, как припеку. Он продолжал кричать, когда в магазин вошли три старухи. Деньги вымогал. Говорил, буквально, водки налей. А где у меня водка? Провоцировать себя не позволю. По новой конституции за это под суд отдают. Ишь вырядился, ишь борду отпустил, циник. Жена Парамонова, когда к ней приехал полковник Гмыря, выслушала его вопрос, вздохнула и ответила тихо, еле слышно. Я вас не совсем понимаю. С ним что-нибудь случилось? Нет, с ним ничего не случилось, но лучше будет и для него, и для вас, если вы расскажете правду. Ну выпьет рюмку иногда, ещё тише ответила женщина. Её нездоровое полное лицо повело какой-то странной гримасой. На праздник какой или в день рождения? Гмырь откинулся на спинку стула, оглядел комнату, аскетично чистую. Стол отполирован до блеска, диван-кровать заслонно белым покрывалом, яркие герани на подоконнике. Вздохнул чему-то своему и заключил: Вы меня извините, только не правду вам не говорите, Азря, потому что алкоголик не тот, который на скамейке спит, а тот, что каждый день в обед и перед ужином берёт стакан водки, а потом начинает принимать у перед завтраком. О несчастной женщине, особенно если приходилось работать за границей. Надо бы на из коже вон лесть, кормить семью макаронами, пухнуть самой, только бы никто не узнал о горе, только бы скандал какого не получилось. Где система Sony, которую вы привезли? Он же её продал. За 2000 продал, потому что на водку не хватает. Где киноаппарат? Тоже в комиссионный ушёл. Тоже на водку, кладовенькично. Разве нет? Где деньги на Жигули? Он их за полгода просадил, аккуратно, без скандалов, по-семейному. Пол-литра в день, а это пять рублей, а по субботам и воскресеньям десять, а зарплат сто восемьдесят, и жена не работает, а еще дочери надо помогать выплачивать пай. Не так разве? И тут женщина заплакала. Она плакала беззвучно, жалобно. Какое-то несоответствие было в ее бесформенной фигуре и детских неутешных слезах, которые она не утирала даже. Привычно, верно, для неё это было — плакать. «Жлоб проклятый!» — шептала она. «Алкаш, чтоб он подавился своей водкой! Нет на него погибели! Каждый день, каждый божий день! Если бы пять рублей! Мы б тогда машину-то купили, как мечтали на юг семьёю поехать, когда ещё Мариночка с нами жила. От него ведь замуж вышла, девчонка ведь совсем, а теперь мается в чужой-то семье». Пять рублей он днём пропивает, да вечером ещё столько же. А по субботам и воскресеньям, если не уходит на халтуру, по двадцатке. С самого раннего утра, а я молчи. Говорила ему деспоту, всё равно узнают. До добра не допьёшься, никуда больше не выпустят. А что случилось-то? Пока ничего. Вы с ним были, когда он в полицию попал?» Женщина всплеснула руками. «Где? В какую ещё полицию?» «В Луисбурге». незадолго перед отъездом. Это когда он ночью не пришёл, что ли? Денег ещё потом нанимал, да? У кого он деньги брал? У Евсюковых взял, ещё у кого-то. Говорил на подарки, сувениры, под эти сувениры потом за полцены магнитофон продал, а меня ещё корил, если овощей куплю. Он с Шаргиным в Луйсбурге познакомился. Кучерявый такой, надушенный, там всё возил его на машине, к фермачам возил, на пляж Тоже хорош гусь. Всем в глаза траля-ля, а стоит обернуться, помоями обольет. Фотоаппарат мне ваш покажите, Клавдия Никитична. Да он же и его отволок в комиссионку. А какой был аппарат? А маленького аппаратика не было? Минокса? Нет, мы не взяли. К нему у нас пленки нет. Ну и решили не покупать. Когда он начал пить? Когда завгаром стал, убежденно ответила женщина. Раньше-то, когда был механиком. Самому надо было поворачиваться. Не пил, а как сменил спецовку на синий халат, как стали к нему клиенты подворачивать, тут и пошло, то с одним, то с другим. Он ведь честный, вы не думаете, он лишнего не возьмёт. Он лучше своё отдаст, чем другого обидеть. А когда у него глаза испортились, вот тогда и испортились. Пил без закуски, жжёт ведь она, проклятое нутро. У одного язва, у другого гипертония, а моего дурака по глазам стукнуло. Уж он так скрывал это, так скрывал. Все говорил, если про это узнают, конец карьере. Слепого за границу не пустят. Конец линзы вставил. Теперь, говорит, комиссия не страшна, а теперь пропустит. Ну и пошел с радостью гудеть. Вы пробовали к врачу обращаться? Это где же я к врачу обращусь? Вдруг озлилась женщина. В посольстве, что ли? Скажу, мол, муж у меня пьяница, да? Так меня с первым самолетом и отправят. и сюда на работу напишут, поди потом отмойся. Если б можно было по-тихому, уломало б, а так, молчи и надейся. На что? На то, что язва его скрутит. Или почка. Сидоров вон допился, что ему почку вырезали. Так сейчас в семье какое счастье наступил-то? Ни капли в рот не берет. Так и садовый участок получили, и жене енотовую шубу справили, и квартиру он покупает трехкомнатную в Чертанове. Э, да что там говорить, страх теперь в людях нет, вот и пьют. И жизнь сытая. Как не работай, меньше полторасты не платит. А в наше время как? Да уж, в наше время было иначе, согласился Гмыря. А приёмник-то где? Он ведь какой-то сверхмощный приёмник купил. Продал. Наш приёмник чего угодно брал. Купили за полцены. Мой фермачута какой-то карбюратор поставил. Он умеет чего там такое ставить, что бензин экономит. Ну, фермач и отдал задарма. Такой был приёмник, такой приёмник. А кому ещё он такие карбюраторы ставил, Клавдине кична? Глеб, американский фермач не просил его об этом. Да если бы попросил, мой американец его версту обходит. Нам же объяснили, какие у них люди есть. Не район час провокация, а это пострашней водки, разве не знаем? В данном случае водка страшнее, сказал Гмыря и поднялся. Куда как страшнее, это ж вы поверьте мне. Здравствуйте. Моя фамилия Проскурин, зовут меня Михаил Ванч, звание подполковник. Мне бы хотелось поговорить с вами о том времени, когда вы работали в Люйзбурге. Пожалуйста, Иван Михайлович, учтиво ответил Промонов. Скорее, Михаил Ванч, но если вам удобнее величать меня таким образом, я в обиде не буду. Простите, у меня всегда они напутаются. Но это не самая страшная беда. Скажите, вы там встречались с американским бизнесменом Глебом? Вы меня подозреваете в чём? Это допрос? Нет. Я не имею права допрашивать вас, потому что вас ни в чём не обвиняют, во-первых, и не привлекают в качестве свидетеля, во-вторых. Это беседа, и вы вправе отказаться отвечать на мои вопросы. Я не помню Глеба, и стейкрез не помню. «А вот его фотография». Парамонов взял маленькую фотографию, поднес ее близко к глазам, прищурился еще больше. «Такую крохотулью и не разглядишь толком». «А за рулем как же ездите?» Парамонов вскинул голову, побледнел. «За рулем я езжу в линзах?» «Меня интересует только одно — после задержания. Никто не приезжал в участок спасать вас?» «Нет». Я был ни в чём не виноват, я был трезв, меня не надо было спасать. В тот день вы действительно не пили, ни капли. А на каноне тоже ни капли. Ой ли. Клянусь, ни капли. Я пью редко. Потому как Парамонов испуганно врал, проскорен до конца понял, не он. Плохой человек, нечестный, пьяница, только к цеиротношения не имеет, наверняка не имеет. Я уплатил им деньги. — тихо, с болью сказал Парамонов. — Они там все взяточники и вымогатели. Говорят, без очков нельзя. — Сколько же вы им уплатили? — Сто семьдесят пять. У меня было всего пятьдесят, я одолжил у друзей. И тогда полицейский порвал протокол медицинского осмотра. — Вы не помните, как звали врача? — Да разве до этого мне было? — Красивая женщина, тоже, кстати, в очках. — И никто из иностранцев вам не предлагал помощь? Об этом-то я бы во всяком случае сказал. Поймите моё состояние, взмолился Промонов. Остаться без прав в Африке конец карьере. К чему конец работе, поправился Промонов. Я ж не успею никуда. А при тамошней жаре пешком не походишь, а концы громадные. Я бы подвёл коллектив. Они ждали от меня оперативности, туда сгоняй, сюда успей. Более всего они верно ждали от вас честности. Мы навели справки, и вот что выяснилось. Если бы вы рассказали все честно, наши юристы доказали бы луисбургским властям, что вы прошли нашу медицинскую комиссию. И наша медицинская комиссия, входящая в Международную конвенцию, позволила вам управлять автомобилем. Таким образом, никто не имеет права предъявлять вам какие бы то ни было обвинения. Больше надо бы уважать себя, а главное — то дело, которому служишь. а вы взятку давали, а бы карьера не кончилась. — Вы сообщите обо всем в межсуд-ремонт? — совсем тихо спросил Парамонов. — К сожалению, я не имею на это права, конституционного права. А то бы сообщил, наверняка сообщил. Словин. — Здравствуйте, Андрей Андреевич. — Здравствуйте, — ответил Зотов. «Я бы хотел, чтобы вы помогли мне разобраться в здешней ситуации. Я Славин Виталий Всеволодович». «Так это не ко мне». «Все говорят, что вы лучше других чувствуете ситуацию. Особенно в связи с нагоней, наши поставки, их цикличность. Обо всем этом можно прочитать в наших отчетах. Только смысл. Пиши, не пиши, ВОЗ вряд ли сдвинется». «Почему?» «Да потому что глупим». «Это умеем», — согласился Славин. «Только в данном случае хорошо бы уцепить главное звено. В чем глупим? Как поломать глупость? Положение в нагоне и заслуживает этого». «Поломать? Очень просто». «Портовые службы здесь нам задолжали пять миллионов. Ерунда, конечно, в сравнении с тем, что уходит на ветер, но по здешним масштабам это деньги, а мы совестимся их потребовать». А коли не можете отдать, то хотя бы соблюдайте вежливость, обслуживайте наши суда, которые идут в нагонию, пропускайте их первыми, не держите по трое судок на рейде. А мы мендальничаем, боимся, что нас неверно поймут, обидятся, а нас во всех здешних газетах поливают, как хотят. Боязнь обидеть свидетельство силы, Андре-Андреевич, нет? Верно? Но каково нам будет смотреть друг другу в глаза, если задушат нагонию? Из-за того, в частности, что наши поставки идут с задержкой, а там тоже есть люди, которые умеют работать, которые уже сейчас говорят: "Русские много обещают, но не умеют сдерживать своих обещаний". График летит, мы горим из-за этого. Какого? Плохо, куда как хуже. А мне здесь отвечают, что я зануда и брюзга, а я не зануда. Просто я чаще других езжу в порт, встречаюсь с разными людьми и убеждаюсь, что здесь решили им можно сесть на шею. Ну вот вы мне и подскажите, как обо всём этом ловчее написать, ладно? У меня в 2 обед с одним приятелем, американский коллега, не видались с Нюрнберга. Дик? Да, знакомы. Он приятель моего знакомца. По-моему, думающий газетчик, хотя обидно, спивается. Часа в 4 я за вами подъеду. Ладно? Нет, в 4 я занят. Давайте-ка часов в 9. У меня — Вы где остановились? — В Хилтоне. — Шестсот седьмой номер. — Шестой этаж? — Да. Направо по коридору. — Я знаю. — Хорошо. В девять я к вам подъеду. Пол Дик сел рядом со Славиным, выругался, буркнул. — Вы меня втравили в хреновую историю, Иван. В какой Макдоналдс поедем? — В тот, который находится рядом с домом, где жил Белью. Он жил в Бидон-Вилле, там Макдоналдс вонючий, как помойка. Я же б смотрел все вокруг. Я тоже хочу хоть одним глазком глянуть. — Не темнить, Иоанн. Что вам известно об этом самом белью? Пол Дик протянул Славину восемь долларов. — Держите, купите сами, я бы не удержался. Выпил. — Что это? — Не валяйте, дурака, я же проиграл вам. Вы лучше меня почувствовали, Джона. Он действительно спросил про вас, как вы и предполагали. Объясните, что вам известно об этом деле? — Ничего. Я могу предполагать только лишь. Видимо, Бельью снимал комнату где-то возле вокзала, порта. Но тоже шум, краны под окном работают день и ночь. Дальше. Видимо, в комнате у него были русские книги, украинские и открытки, много старых открыток. На столе лежал сухой сыр и половина батона, нет. Сыр был, э, очень чёрствый, батона не было, крекер. Вы что, были в его комнате? Если бы я там был, пол, меня бы уже допрашивали. Из чего его убили? Безшумный пистолет? Нет. Его жахнули с портового крана из снайперской винтовки через окно. Он, между прочим, вышивкой занимался. У него там салфеточек полно, скатертей, дорожек, петушки и курочки. Слушайте, что вы о нём знаете? Вы же не спростая стали искать его, Иван. Какие у него были книги, пол? Я забыл. Нет, я записал, конечно, но блокнот у меня в номере. Стихии, в основном стихии. Коморка, краны под окном, салфетки с петушками и стихии. Вы здорово классифицируете факты. Раньше у вас этого не было. Из Нюрнберга выгнали чистую информацию. С годами у вас появилась прекрасная свобода. Вы бесстрашно организуете разрозненные факты в мысль. Загоржусь. Полиции было много, две машины. пресса. Их пустили позже, когда кончился обыск. Что искали? Чёрт их знает. Намекали, что он ваш агент. Намекать девке можно, а автокого рода делу нужны улики. А что? Разве их нельзя сделать? Смысл. Смысл есть. Жил около порта, там идут ваши суда в агонию. Здесь сейчас начинается компания против этого. Ну, Абелью в бинокль подглядывал и сигналы подавал. Славин рассмеялся. «А что?» — продолжал Пол. «Важно бросить дохлую кошку, пусть ее подбирают другие. Виноват всегда тот, кого облили дерьмом. Ему же отмываться, в конце концов». В Макдоналдсе возле порта в двух блоках от того третиразрядного отеля, где жил Белью, было душно. Славина поразила, как много там было мух. Синие брюхи и жирные, они летали медленно, словно перегруженные юнкерсы. и так же нудно изводяще жужжали. «Выпьем кофе», — предложил Славин, «а обедать поедем куда-нибудь на воздух, ладно?» «Нет, положительно вы знали этого белья. Он ваш шпион, Иван». «Пол, нам нет надобности держать здесь шпиона, честное слово. Мы открыто сказали, что если в Нагонию начнется вторжение, мы станем помогать Грисо всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Карты открыты, секретов нет». Вообще сейчас в мире мало секретов, все можно вычислить, только надо бы на головой поработать. В таком случае вычислите моего президента, его курс. У вас есть свое мнение? Есть. Он слишком искренен, а это качество губительно для лидера, который обязан быть гибким. Если так, я могу спать спокойно, но, по-моему, все обстоит иначе. Ваш военный бизнес дает на предвыборную компанию немало денег. А он престижный человек, и посему обязан рассчитаться с кредиторами. Как? Только военная промышленность может дать немедленную отдачу. Сунь в производство нейтронную бомбу, вот тебе 10 миллиардов реализованы, вот тебе долг погашен. Однако ему не дали запустить в серию нейтронную бомбу, слишком опасно. Здравомыслящие американские политики против. Они, как и мы, понимают, что наши народы, как бы им ни мешали, всё равно будут дружить. Это реальная историческая перспектива. Мы в неё верим. Когда не вышло с бомбой ваш шеф попробовал перевернуться с мирными отраслями промышленности, получить деньги от них, чтобы вернуть долг военно-промышленному комплексу и таким образом соблюсти лицо. И он согласился на мирные переговоры. Но его, как известно, не во всём поддерживает Конгресс. Они ведь поначалу были против ОСВ. И он оказался между двух огней. А выбор делать надо, жизнь заставит. Сами же американцы потребуют. Похоже. Но я прав больше, чем вы, потому что можно было бы найти третий путь, ловкий. А он этого себе не может позволить. Негр, который наливал кофе в картонные стаканчики, сказал Полу: "А я видел вас сегодня, сэр". "А я тебе нет" — И вы меня видели, сэр. Вы выходили из квартиры, где убили Ивана. — Кого? — Пол изумился. — Какого Ивана? — Белью. Его настоящее имя — Иван. Он вынужден был называться Авином. Он же русский. — Я тоже русский, — сказал Славин. — О, простите, сэр, я никак не мог предположить, что вы русский. Я думал, вы англичанин. Славин достал пачку явы, вытащил сигарету, но прикуривать не стал. Он вообще не курил, иногда только сосал сигарету, но и это бывало редко. Слушайте, а почему он здесь жил? Откуда русский в Луиزبурге? Он ничего вам не говорил об этом? Нет. Он только пил, когда сильно надирался. Он всегда сильно надирался? Нет. Он стал особенно сильно напиваться, когда сюда начали заходить русские корабли. Ваши матросы часто пьют у меня пиво? Белью всегда сидел вон в том углу, где темно, и смотрел на них. А когда они уходили, начинал пить, а уж потом пел свои песни. Но его не били, нет, ему разрешали петь. Его выгоняли только в том случае, если он начинал блевать. «Ему разрешали петь», — повторил Пол Дик. «Это очень гуманно, что ему разрешали петь, это вам зачтется на небесах. Дайте-ка мне виски со льдом». «У нас испанское виски, сэр, виски дик». Ваши люди не пьют его. Мои люди — кретины, зачем обращать на них внимание? Вы им не говорите, что это дик. Лейте смело и ставьте под нос. Только удаляйте донышком стакана так, чтобы немного виски выплескивалось. Спасибо за совет, сэр, я попробую. Не хотите ли сыграть в бильярд? У нас вполне пристойный стол и шары тяжелые. — Слушайте, — спросил Славин, — а хоть раз этот самый белье пел при русских моряках? Да, один раз пел, сэр, и очень плакал, когда пел. И они подарили ему открытки. Когда это было, спросил Славин. По-моему, в декабре, сэр, но точно сказать я не могу. Я помню, что он потом выглядел каким-то испуганным, будто чего-то ждал всё время. Славин положил перед барменом открытки. Возьмите на память, только не позволяйте, чтобы вас убивали из снайперской винтовки. Спасибо за подарок, сэр, но я лучше откажусь от него. Сейчас полиция спрашивает всех, кто знал Белью, а почтовых служащих увезли в отдел со всеми их книгами, проверяют письма и телеграммы. Всяко может быть цар так, что благодарю вас, но мы приучены бояться собственной тени. В декабре сюда пришли первые корабли, и наш Иван впервые увидел настоящих русских и написал нам письмо и долго не решался отправить. Всё просто и точно. А потом, видимо, Глэб его вычислил, как и я, и убрал его. И теперь только он один, Джон Глэб, может ткнуть пальцем в фотографию того человека, которого вербовал. Когда Славин остановил фиат возле маленького полинезийского ресторанчика, столики вынесены на берег под широкими плетеными зонтами тень, Пол Дик вывалился первым, сразу же покрывшись потом. «Погодите», — сказал Славин, — «обернитесь, полюбуйтесь на Мерседес, который меня пасет. И запомните номер, он уникален. Такого нет в каталогах здешней автоинспекции». «Перестаньте, вид!» — Пол Дик назвал, наконец, Славина по имени. «Нельзя же быть таким подозрительным!» «В город нас поведет голубой форт, и не вздумайте со мной спорить, потому что ставка будет в два раза больше той, которую я выиграл утром». Значит, и глэт оттуда, вздохнул пол. Я вам это сказал. Не считайте меня старым идиотом. Ладно.